На особой зоне и режим особый. Хлопает железная заслонка глазка, вскакиваем и становимся в лягушачью позу. Это значит, ноги расставлены в полуприседе, корпус согнут, голова уперта в стену, руки с растопыренными пальцами вывернуты назад, чтобы сразу было видно, в ладонях ничего нет. Да и не прыгнешь из такого положения, не нападешь, то есть... Может вертухай и не собирается к нам входить Просто заглянул для порядка Все равно становимся в лягушачью позу Десять раз хлопает заслонка Десять раз становимся Двадцать – двадцать А сто – сто раз Это обязательная процедура В случае неисполнения Жестокий отмолот по почкам И неделя карцера Но сейчас по времени ясно Не просто заглянули. Поведут на прогулку. И точно. Лязгает замок, открывается основная дверь. Из лягушачьей позы докладываем по очереди. Пожизненно осужденный Блинов. Статьи 105-я, часть 2 131 132-я, 134-я, 136-я. Пожизненно осужденный Мигунов. Статьи 275 и 105, часть вторая. Блинов, ко мне, приказывает Вертухай. По голосу это Блаватский. Хороший мужик, беззлобный. Инструкции выполняет, но по букве, без ненависти. Хотя тут и по букве можно очень легко в деревянный бушлат загнать. Заставят полдня стоять в полуприседе и готово. Блинов пятится раком назад, продевает клешни сквозь решетку вспомогательной двери. Защелкиваются браслеты. Блинов к стене, Мигунов ко мне. Теперь я опячусь раком. Сколько лет я ходил по-особенному, не так, как гражданский, с троевым шагом. Вначале сам осваивал его в училище. Потом учил солдатиков, маршировал на разводах, смотрах учениях, парадах, иногда злился на муштру, иногда халтурил, не поднимал ногу на нужную высоту, не тянул носок, не рубил шаг. Мог ли когда-то представить, что научусь такому противоестественному и унизительному способу передвижения, в котором вдобавок и не схалтуришь? Тут за это не замечание и не наряд в вне очереди, а литой резиной по почкам раз И все ясно. Так больше делать нельзя. На ощупь просовываю обе руки в специально увеличенный квадрат решетки. Запястье охватывает холодная сталь. Хорошо надел, правильно, и рука не болтается, и затянул не сильно. В самый раз. Щелкает замок вспомогательной двери. Камера открыта. На прогулку, вперед! В тех же лягушачьих позах, да еще и в браслетах, корячимся по коридору. Согнутые в полуприседе, закованные руки торчат назад вверх. По бокам два вертухая с тяжелыми резиновыми дубинами. Если попробуешь выпрямиться, палки тут же влипнут в спину. Да так, что полчаса не сможешь подняться. Перед глазами обшарпанный на чистый пол, За восемь лет я изучил каждую трещинку, каждое пятно. Стены я знаю хуже. Да и то, не выше, чем на метр, а потолка и вообще никогда не видел. Так же, как лиц вертухаев. Но справа идет Блаватский. Его стоптанные берцы я хорошо знаю. Левый каблук у него почему-то с наружной стороны сильнее снашивается. И правый носок ободран сильно. Как не мажет ваксой. А все равно видно Уже 8 лет так ходит И чего он их не меняет Ведь обмундирование должны выдавать бесплатно Берцы раз в 4 года Хотя мало ли что должны Может не выдают А скорее всего он компенсацию получает Деньги нужней Дежурный наряд ведет пожизненно осужденных на прогулку Грубо докладывает второй вертухай. Я его не узнаю ни по обувке, ни по голосу. Прошу открыть выход из корпуса. Выход из корпуса открываю. Отзывается второй голос точно такой же. Подбирают они их по голосам. Или от работы такие голоса вырабатываются. Снова лязгают замки. Один, второй. повеяло свежим воздухом. Выползаем на свет Божий. В пятиметровый решетчатый коридор, ведущий к прогулочному дворику. Как в цирке. А с притока кислорода Сразу закружилась голова. Гля, гля, вот они, суки, Раздается справа противный Сявистый голос. Первый — гадюка, баба детей пришил без счета, А второй — еще хуже, Генерал из главного штаба, Секреты наши пиндосом сдавал за доллары. Из-за него мы, Америки, Гонку вооружений просрали. Голос принадлежит дули, пернатому, гребню, петуху, Короче, проткнутому пидору. В обслуге таких большинство. Кто из правильных арестантов Согласится ехать из путевой зоны в особую? Парашу за пожизненниками выносить, Полы драять, печи топить. Нам ведь никакой работы не доверяют не положено по режиму. Это дуля, и ему подобные отдраили пол в коридоре, а сейчас понесут нашу парашу. Зато от грехов собственных из своих зон оторвались, да и отношение к ним тут другое, потому что все их кражи, разбои да драки меркнут в сравнении с криминальным прошлым пожизненников. Они тут как проштрафившиеся пионеры в колонии для малолетних преступников, Поголовки гладят Только что шоколадок не дают Смотри, смотри, паркет Когда еще увидишь, как генерала раком ведут, регочит дуля Интересное дело Всю военную службу я стремился к генеральскому званию К лампасам, к почтительному обращению товарищ генерал Не дождался Даже по ошибке никто генералом не назвал В армии так не ошибаются Это не майора с полковником перепутать. А тут какой-то петух из хозобслуги мне это звание в один момент присвоил и должность в генеральском штабе выделил. И еще своими омлетообразными мозгами с гонкой вооружений увязал, о которой только по радио слышал. А ведь он более порядочный гражданин, чем я. Точнее, менее общественно опасный. Но это, в принципе, одно и то же. Ему и позволяется больше, ходит ровно, без наручников, по всей территории свободно, разговаривать можно, шутки шутить с друзьями. Как тигра на арену, еще кнутом нападать под жопы. От души веселится петух. Кого-то он, интересно, надрачивает. Я чуть заметно поворачиваю голову до боли, скашиваю глаза. Их трое присели на корточки, чтобы лучше нас рассмотреть. Поэтому и их видно по одну сторону от дули костыль тоже петух по другую какой-то незнакомый шкет на вид не более 20 двух видимо прибыл совсем недавно В хорошую компанию ты попал приятель теперь все понятно. Дуля выделывается перед новеньким изображает из себя крутого патриота который и на воле генералов строил как хотел. В путевой зоне такого быть не может. Там новичку сразу объясняют, кто есть кто, а петухи из-под шконок не вылазят. Только здесь все шиворот на выворот, каждый сам за себя да против пожизненников. Когда Шкет узнает, что дулю зовут мисс Вселенная, и он первый среди пернатых особой зоны, будет поздно. С петухами общаться в падлу, зашкваришься и сам в гребню превратишься. Поел с ними вместе, окурок докурил, даже просто поручкался и готово. Стал таким же пидором, только не проткнутым. Да какая разница, опущенный он, опущенный есть. К тому же проткнуть дело недолгое. Но пока Дуля банкует и корифаны его слушают, мою согнутую спину сверлят ненавидящие взгляды. Видно, поворот головы вышел за пределы сектора незаметности — Холодная дубинка деликатно упирается в скулу. Хороший мужик Блаватский другой бы ударил или ткнул концом так, что синяк обеспечен. «Пожизненно осужденные на прогулку доставлены», — докладывает вертухай с грубым голосом. «Принимаю по одному», — отвечает ему дежурный прогулочного дворика, тоже грубо, но вдобавок и сипло. Клацают замки, основная дверь решетчатая, заходим внутрь, докладываем. Пожизненно осужденный Блинов на прогулку прибыл. Пожизненно осужденный Мигунов на прогулку прибыл. Вторая дверь захлопывается. Через решетку с нас поочередно снимают наручники. Прогулка два часа, говорит Блаватский. Захлопывается основная дверь. Уф, теперь можно выпрямиться, размяться. Бетонный квадрат три на четыре с колючей шубой на стенах. Наверху крупная проволочная решетка. Не улетишь, если бы и умел. Вертолета ждешь, полкан. Перехватывает мой взгляд блинов и улыбится. Показывая плохие зубы. Улететь хочешь? Отсюда только с биркой на ноге улетишь. В болото. Ты сильно стареешь. Видно уже скоро. Откуда он знает про мои сны, мразь? Я тебя первым в болото отправлю. Быстро Иду. Вдоль периметра движение – это жизнь Мышцы стали дряблыми, силы уходят Годы свое берут Да, проклятый бетонный каземат Высасывает жизненную энергию А пища... Хм, можно ли 25 лет продержаться на такой пище? Нет, нормальному человеку никак А Блинов – животное Жрет и радуется Неужели трудно этим моим бывшим друзьям Цирульникам Сотрудникам ЦРУ. «Прислать вертолет. Один единственный. Пилот и три человека. Ведь для них много сделал. Зависли над двориком, В два пулемета подавили вышки, Перекусили сетку, Вытащили меня и пошли над лесом, Чтобы пули в вдогон не достали. А потом все выше, выше, выше. Сколько тут до границы? Там надо, наоборот, снизиться». А над самой землей раз и в дамках. Забыли меня цирульники. Зачем я им нужен? Все забыли. Тот же Симага старый друг. Что? Трудно ему передачу прислать. Да и мог бы найти в Москве выходы на тюремное начальство. Чтоб послабление какое сделали. Можно поселить в домике для охраны. Куда я убегу? Растил бы огородик, может, курочек. Уток, гусей. Совсем другое дело было бы. Да, хоть бы убрали от меня это животное. Вот ничтожество. Вот кого я бы своими руками удушил. Как дела, полковник? На здоровье жалобы есть? С вышки прогулочного дворика свесилось лошадиное лицо фельдшера Ивашкина. Чего его сюда занесло? Наверное, информацию собирает для оперчастия. Видно, Марченко не только оперативно-надзорный состав напрягает. Всех. И повара, и фельдшера, и пожарного. На здоровье нет, на жизнь есть, на блинова. Фельдшер улыбается. Пожалуй, кроме начальника колонии, Савичева и опера Марченко, он единственный, с кем я разговаривал раньше и кого могу узнать. — Чего к тебе сегодня Дуля привязался? — спрашивает он. — Петух, потому что... «Да, они у нас совсем обнаглели, но парнишку офоршмачили, под себя подгребли, его на третий участок поставить хотели. Смешивать цемент с мраморной крошкой, опалубку готовить, заливать. Изготовление памятников – это бизнес полковника Савичева. Раз в месяц надгробие вывозят на двух вездеходах. Куда их сдают? Кому они вообще нужны в этой глуши? Остается загадкой. Работа, конечно, тяжелая». Но чистая, — продолжает фельдшер, — потом бы шлифовать выучился, надписи делать, освободился, а денежная профессия в руках. Только теперь ему путь один — парашу выносить. А в руках вместо перспективной специальности что останется? Блинов сказал «что» и попал в точку. 13 октября 2010 год.